Глава 37. С вещами на выход. Артур, наверное, чтобы не было стыдно перед хозяйкой, пришел вместе с новой женой и объявил, что они теперь законные муж и жена, и им негде жить. Теперь он больше не работал у нее и ничем не был ей обязан. Жена показалась Марине еще более страшненькой, чем тогда, когда первый раз увидела ее в ресторане. Ещё тогда она подумала: "Да уж, это привяжется, никогда не отвяжется". Первое впечатление оказалось верным. Она смотрела на Артура влюблённым взглядом, и видно было, что своего это мадам никогда не упустит. Не молодая, не ни красивая, ничем совсем непримечательная серая мышь, и что он в ней нашёл? Смысл произносимых Артуром в тееватых длинных фразах, обращённых к своей бывшей хозяйке, если отбросить всё лишнее, сводился к короткому: с вещами на выход. Марина с грустью подумала, какое же удовольствие получил Артур, объявив бездомной хозяйке, что она сегодня ночует на вокзале. Но она слишком плохо о нём думала, проявив высочайшую милость Артур разрешил Марине переночевать здесь в последний раз. А вечером сосед, встретив Марину в подъезде, рассказал, что в квартире умер её последний хозяин. После этого никто сюда заезжать не хотел. Она стояла пустая, пока не заселилась Марина. Квартиры, где был покойник, пользовались в народе дурной славой. Замечательные вечерние новости. Ей ночевать в этой квартире сегодня последний раз, а оказывается, здесь был покойник. Артур оказался таким же, как и её муж. Как это неудивительно. Он тоже с удовольствием навесил на неё комплекс вины. Ведь он тоже говорил, что она сошла с ума от поездок в Москву и забросила работу. Марина сильно расстраивалась, что вела себя с ним неправильно. и действительно чувствовала себя виноватой перед ним была бы она поумнее жила бы сейчас спокойно и ни о чём не думала артур милостиво разрешил оставить на съёмной квартире компьютер с документами а остальные вещи были разбросаны по четырём квартирам друзей и по клубам сейчас детям даже негде было с ней встретиться можно смело присваивать новое звание И статус бездомная мамаша. Как только наступила ночь, на улице начался ужасный проливной дождь. Дикий ветер, угрожающе завывал в окна, а посреди ночи ей показалось, что умерший мужчина бродит по комнатам и что-то ищет. Она замерла от страха и ужаса, пронизывающего всё тело, боясь даже пошевелиться. Марина почувствовала на своём лице мерзлительное зловонное дыхание, и сердце от жуткого страха остановилось. Колыхались занавески и вспыхивали блики света за окном, а потом с грохотом упала тяжёлая толстая книга с полки. Марина, несмотря на весь ужас, который испытывала, потянулась к торшеру и включила свет. Она подняла книгу. Это была Библия Марина физически ощутила приближение скорой смерти и больше до утра не заснула лежала с открытыми глазами без включенным светом на следующий день в довершение к выселению из квартиры начались непрерывные звонки от представителей всех инстанций как всегда сотня звонков в самый неподходящий момент всем она срочно понадобилась Везде происшествия, с которыми нужно срочно разбираться, не оставлявшие ей на свои дела ни одной свободной минуты. В клубе продолжались кражи. Сегодня опять украли куртку у подростка, приехали разбираться сотрудники милиции, а совсем недавно украли мобильник. Конечно же, родители написали заявление в милицию. Марина целыми днями думала о том, что всё это не может происходить с ней. Всё происходящее слишком жестоко. Её одномоментно лишили всего: и детей, и бизнеса, и даже жизнь у неё украли. То, как она существует сейчас, нельзя назвать жизнью. Никаких денег на занятия по психологии у неё не осталось. Придётся всё же отменить поездку. Поисть там как-то сгрозит ей всеми карами, исходит с ума. Что она может сделать? Она хотела напечатать платёжки в банк, но из банка тут же позвонили, что её предприятие на картотеке. Теперь у неё остались одни долги и больше совсем ничего. Она собирала свои вещи по разным местам, спина раскалывалась от переноски тяжестей. Как человек может обрасти вещами, уму непостижимо. Другие люди живут всю жизнь на одном месте и не таскают вещи с квартиры на квартиру. На её квартире из мебели пока был один только офисный стул, стола вовсе не было, даже компьютер некуда поставить. Начинать новую жизнь следовало с покупки элементарных вещей: ложки и кружки. тарелки и чайника всё с нуля и всё сначала тут самый полковник Александр снова позвонил узнав о её бедах и расселении он предложил Марина можешь у меня пожить несколько дней она отказалась ну уж нет не хочу обременять недели 2 точно ещё нужно пока не закончится ремонт очень боюсь что мы за это время утомим друг друга И разбежимся врагами на всю оставшуюся жизнь. Ну хорошо, не хочешь как хочешь, согласился с её доводами Александр. Договорюсь со старой знакомой. Её зовут Валентина Ивановна. Поживёшь у неё несколько дней. Квартира большая, хорошая, и всё необходимое для жизни там есть. Марина с большой благодарностью приняла его помощь. Да и как жить в своей квартире, когда там ничего не готово? Включишь воду затопишь соседей, потом проблем будет ещё больше. Она всё время отдавала рабочим ключи, но сейчас ремонт был в такой стадии, что нужно постоянно с ними сидеть и самой за всем следить. Тем более приходилось всё время мотаться по магазинам в поисках люстр, ламп, проводов и розеток, плинтусов и клея. Нужно было разобраться со всем остальным и сначала решить вопрос со стоянкой. Стоянка находилась очень далеко. Ключи от квартиры Артуру отдать, вещи свои забрать. К счастью, Артур самолично приехал за ключами, хорошо хоть что без жены. Пришлось снова ехать к Леоноре Кондратьевне и занимать у нее деньги. Марине было очень стыдно просить в долг у пенсионерки, но ведь без денег закончить ремонт на своей квартире в кратчайшие сроки невозможно. В самую первую очередь нужно было закрыть картотеку в банке и купить в кредит мебель, холодильник и стиральную машину. И всё это, не считая кредита за машину, который ей ещё выплачивать несколько лет. Теперь она моталась между тремя квартирами и никак не могла разобраться, где у неё что лежит. Не могла найти ни одной бумаги. Нужно было заплатить за наёмных работников, а платёжки находились в компьютере. Компьютер на квартире у Артура, а ключи он уже успел приехать и забрать. Как в той сказке про кощея бессмертного, чтобы взять у Артура ключ Нужно опять встречаться с ним и его омерзительной женой. Как только она забрала компьютеры, подключила его, сразу начала докладывать Кириллу. Сегодня ещё придётся там ночевать у Валентины Ивановны. У меня только что голова закружилась так, что я чуть сознание не потеряла, и сейчас тоже кружится. Кактус молча сочувствовал. А после обеда Нужно было снова встречаться на своей квартире с бригадой строителей. После всех перепланировок стало очень красиво. Не зря она делала проект и бегала по городу с полкомом. Правда, оставалось куча недоделок. Не было ещё плинтусов на потолке и на полу, и даже занавесок на огромных пластиковых окнах не было. По её просьбе рабочие наставили везде четверных розеток. чтобы можно было подключить компьютер, монитор, принтер и колонки. Везде торчали одни голые провода. Она щёлкнула выключателем, чтобы включить свет в зале. Ничего не произошло. Ребята, а почему так темно? Лампочек, что ли, нет? Это не из-за лампочек, Марина Алексеевна, просто свет пока включается через рубильник из подъезда. Сейчас всё сделаем. Но сделать не получилось. Оказалось, что это был преждевременный оптимизм. Марина вызвала электриков из жилищно-коммунальной службы и разбиралась с ними несколько часов. Так она не ругалась с матом с незапамятных времён, потому что на другом языке они друг друга не понимали. Вечером нужно было заехать к Андратьевне. У неё пылились ещё две коробки из-под мониторов. с вещами и большой портрет, снятый мужем со стены. В квартире у Валентины Ивановны оставались еще книги и техпаспорта. Самое главное. А еще завтра в Союзе должно было состояться большое собрание и встреча с делегацией из Евросоюза, выделившего им грант на развитие женской инициативы. Она не могла никуда поехать ни сегодня, ни завтра. потому что провод, ведущий к щитку, пережимался дверью, а вытаскивать его было нельзя. Не оставляй же квартиру открытой на произвол судьбы. У рабочих заканчивался рабочий день, и они сказали, что сторожить ничего не будут. Им надо домой, их семьи ждут. К тому же рабочие, делавшие ремонт по поручению частной фирмы, В сферу деятельности коммунальных служб вмешиваться не хотели, а с проводом могли разобраться только ответственные за электросети работники. Несмотря на все её уговоры, мастер по ремонту Руслан твёрдо сказал: "Нет, Марина Алексеевна, мы халтуру делать не можем, при всём к вам уважении". Он был главным бригадиром строителей в окаком стае. И все слушались его беспрекословно. Да щитка этого провода не хватает, он короткий, нужно менять, а магазины уже закрыты. Придётся вам ночевать сегодня с открытой дверью. Час о часу не легче, то в квартире с спокойником ночуй, то вообще с открытой дверью, вздохнула Марина. Электрики из коммунальной службы толклись перед дверями и чесали затылки. решая сложную задачу ведь не могли же они оставить счет открытым на ночь их было никак не вытолкать и не справидить у Марины кружилась голова она постоянно находилась в жутком неврозе не могла даже нагреть воду в чайнике чтобы сделать себе чашку чая да и что делать с квартирой в которой нет света просто сидеть на полу и ждать рассвета Мне читать о прежнее жизни, и вообще все сошли с ума. И налоговая инспекция, и охрана, всем она срочно понадобилась. В общем, всё как обычно. Силы тёмные, выругалась Марина. Пришлось ночевать со открытой дверью, вздрагивая от каждого громкого звука и прислушиваясь к тому, что происходит на лестнице. Утром, когда рабочие пришли, чтобы заняться проводами, повыскакивали соседи, возмущаяться, что у неё в квартире сильный шум, и он мешает спать ребёнку за стенкой. "Ничего, ничего", подумала Марина. "Скоро Саша заедет и будет у меня жить. Они с друзьями очень любят бегать по стенкам в ботинках, изображая человека-паука. Вот тогда и нас станет". Ваша долгожданное счастье. Помощь снова предложил тот самый друг, полковник Александр. Он пригласил её на обед и сказал, что теперь каждый день обедать они будут вместе. Он считал, что обед должен быть ровно в час дня, а если Марина не будет кушать суп, то у неё разовётся гастрит. Полковник оказался педантом с армейскими привычками. Познакомившись с ним поближе, она оценила его по достоинству. А потом оказалось, что в прошлом Александр работал очень большим начальником, и у него везде были связи. Конечно, он упоминал об этом при знакомстве, но тогда очень сильно поскромничал. В любом ресторане города кормили его бесплатно. Конечно, Марине неудобно было задать вопрос: за какие такие заслуги? И как мужчина он Марине очень нравился: стройный, худощавый, подтянутый, возрастом около 40, со всех сторон положительный и благодушный. Мечта о нём мужчина. Он точно знал, что нужно быть правильным, честным, не идти против своей совести, любить родителей, делать зарядку, ходить пешком по полтора часа в день. Почему не час? Не два, а полтора, поинтересовалась Марина. Элементарно, Ватсон. 2 часа много, а 1 часа мало, ответил он, глядя на неё как на несмышлённого ребёнка. Он твёрдо знал, что дети должны жить с матерью, а о женщинах нужно заботиться. Что точно существует рецепт, как сделать человека счастливым? По всей видимости, сам он Этот рецепт знал. Полковник нашёл машину с водителем и вызвался помочь ей с собиранием и перевозкой всех вещей. Только благодаря его помощи Марина всё же переселилась полностью со всеми не распакованными коробками на свою квартиру. Но спать пока приходилось на голом полу. Зато морально стало намного легче, когда она перестала зависеть от Артура. Как будто бы гора с плеч. упало всё же в своё жильё это очень хорошо это самое главное к тому же нужно ежечасно контролировать ремонт а то рабочие такого натворят что будешь потом исправлять несколько лет кирил написал включи телевизор она щёлкнула пультом от только что подключенного полковника телевизора мастера показывали по одной из телепрограмм Из 45 каналов именно на этом почему-то включился телевизор. Интересно, почему? Кирилл ждал, когда она вынесет своё резюме по поводу интервью мастера, напишет на форуме своё мнение. Она написала: "Молодец, харизматичный, мне понравилось, хорошо смотрится на экране". Через месяц ежедневных обедов и встреч Полковнику стал бороться с сайтами и интернетом. Он прекрасно видел, что она всё время пропадает в переписке с Кириллом. А когда пришёл позвать её на вечернюю прогулку, прочитал его последнее сообщение на экране компьютера. Печальный кактус писал жирным шрифтом на весь экран: "Сейчас не могу к тебе приехать. Мне тут Сорока донесла, что у тебя там с принцем каким-то тайная встреча и всё такое. Александр помрачнел и сказал: "На воды я поеду, моя дорогая, здоровье поправлять. Я надеюсь, что когда вернусь, ты поставишь свой компьютер в клуб и будешь зарабатывать на нём деньги. И что ты наконец одумаешься и перестанешь жить иллюзиями". Когда он уехал, у неё случился сердечный приступ. Но она упрямо подумала: "Ну надо же, все точно знают, что мне нужно от жизни, одна я ничего не знаю". А на следующий день с самого утра поднялся нервы Артур. Он позвонил и начал высказывать претензии, долго бубнил, что она утащила с квартиры удлинитель от компьютера. "Артур, ты сейчас все претензии ко мне высказал?" устало спросила Марина. Давай уже выкладывай всё, что у тебя накопилось, и закроем эту тему. Может, что-то и прихватила в парке. Сейчас поищу и отдам. Про себя она подумала, что если бы этот Иуда в своё время не рассказал ей об измене мужа и не показал место преступления, чтобы она увидела собственными глазами, жила бы она как человек в своём доме. И не было бы сейчас в её жизни таких ужасов. Артур всё равно обиделся смертельно, хотя она ничего ему об этом не сказала. Приволоклась в гости подруга Анжела, записать что-то из Марининого компьютера. У неё дома не работал интернет. Она сочувствовала Марине, хотя и не могла ничем помочь. Может, это я такая неправильная, пожаловалась Марина Анжеле. Везде я кругом виновата. И меня же выселили из квартиры, а я из-за это чувствую себя виноватой. Да нет, это просто Артур твой, такой крохабор, успокоила подруга. Не парься. От того, что Марина перенервничала, у неё снова заболела спина и начало отказывать сердце. Сегодня работники с утра пришли на квартиру и тут же отказались продолжать ремонтные работы, пока не будет оплаты. Бригадир Руслан сказал: "У нашего шефа заморозили счета. Если хотите, Марина Алексеевна, платите теперь не в фирме, а нам наличкой. Это, конечно, если не хотите все работы заморозить на неопределённое время. У нас ведь и другие объекты есть". Мы не можем здесь просто сидеть и прохлаждаться. Марина и Рада была бы им заплатить, но у неё ничего не осталось. Фирма хотя бы делала ремонт в рассрочку. И что делать? Останавливать все работы?